Амалия вернулась в спальню, думая уже совсем о другом. Драгоценностей были в спальне? Да, вот здесь. Слуга показал. Еще пропала фарфоровая фигурка из библиотеки. А библиотека? Дальше по коридору, ближе к лестнице, точно. Откуда вы знаете? Ограбление было для отвода глаз. Теперь Амалия. окончательно убедилась в этом. Некто убил графа, забрал первое, что попалось ему на глаза, прихватил на прощание фигурку и ушел, скорее даже убежал, забыв запереть за собой дверь. Пройдемте в библиотеку, попросила Амалия. Ее подозрения оправдались. Фигурка ранее стояла на консоли недалеко от входа. Дверь библиотеки была открыта, когда вы вернулись, верно? спросила Амалия. Савельев приоткрыл рот, но удержался от удивленного возгласа только кивнул. То есть столик был виден из коридора. Все сходится, мелькнуло в голове баронессы. На всякий случай она осмотрела остальные комнаты на втором этаже, но не обнаружила в них ничего особенного. Где то снова затрещал телефон, кроме того снизу доносся нетерпеливый звонок в дверь. Вы можете идти, сказала Амалия. Я сейчас спущусь. Савельев поклонился и поспешил к выходу. Баронесса медленно последовала за ним. Красивый и холодный дом, сказала она себе. Каков дом, таков и хозяин. В сущности, все сходится. Убийца, импульсивный и не слишком умный человек. Кроме того. Раньше он не убивал. Не о чем волноваться. Раз это не профессионал, Попион отыщет его в два счета. Тут ее внимание привлек громкий женский голос. «Спустите меня! Вы не имеете права меня задерживать!» «Но, «Ну, сударыня!» — лепетал слуга. «Сударыня! Он мой муж! Я имею право его видеть!» Женщина, стоявшая в дверях, не то что... оттолкнула Савельева как досадную помеху, ненужное препятствие. У Амалии создалось впечатление, что она просто прошла сквозь него, как нож проходит сквозь воду. Незнакомка сделала несколько шагов, но увидела на верху лестницы баронессу и застыла на месте. Кто вы такая? Хрипло вскричала женщина. Что вам здесь надо? Савельев почетительно кашлянул. Это госпожа баронесса Корф, и ее сын был знаком с Павлом Сергеевичем. Миг и лицо женщины разгладилось. Она явно сделала над собой усилия, пытаясь казаться дружелюбной. Прошу простить меня, сударыня, мне я не столько довелось пережить в эти дни, я Екатерина Петровна Кавалевская. Поспешно представилась дама. А этот... Она смирила Николая гневным взглядом. «Лакей не хотел впускать меня в дом!» «Я лишь выполняю распоряжение покойного графа». Почтительно, но тем не менее твердо откликнулся слуга. Екатерина Петровна повернулась к нему. Хотела сказать что-то резкое, однако, видимо, передумала. Графиня Ковалевская была явно моложе Амалии, но... Казалось, старше. В ее темных волосах сверкали седые нити, на лице пролегли ранние морщины. Траурное платье довершало картину, превращая даму почти в старуху. — Где он? — Я хочу его видеть. Вы не имеете права не пускать меня к нему. — Павел Сергеевич в столовой. Невозмутимо сообщил Савельев, словно речь шла о живом человеке. Столовой, вскипела графиня, смерив его взглядом. Вы положили тело в столовой? Ну знаете ли, любезнейший, мне всегда казалось, что вы преданны графу до, до、да、не знаю чего, и вы распорядились перенести тело в столовую? Стыдитесь, сударыня. Сухо промолвил Савельев, которого, очевидно, уже начал утомлять разговор с бывшей хозяйкой. Тройной гроб весит не мало, а стол в столовой вполне подходит по ширине и прочности, поэтому я он уже в гробу, прошептала графиня за Колочином. Боже, боже, я так спешила, я опоздала. Если бы мой брат не спрятал от меня газеты, если бы... Плечи женщины задрожали от сдерживаемых слез. Хозяин. всегда хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому мне пришлось всем заняться по просьбе Анатолия Сергеевича. За гробом должны прийти сегодня вечером. Его погрузят на петербургский поезд. Слуга машинально бросил взгляд на часы и повезут в вагоне для устриц. Горько усмехнулась Екатерина Петровна. Как гроб Чехова, да? «Нет, сударыня, я заказал отдельный вагон с ледником. У железнодорожной компании есть такой для подобных случаев». По тону Савельева Амалия поняла, что верный слуга не на шутку задет предположением графини. «Как это скверно! Ужасная смерть вдали от всего, что тебе так дорого!» С горечью проговорила Екатерина Петровна. «Боже мой, боже мой, я пойду к нему». И женщина двинулась быстрым шагом вперед, почти побежала, словно на свидание. Мелькнула в голове у Амалии на свидание с обезображенным телом, надежно упрятанным в три гроба из ели — свинца и дуба. И еще подумалось, почему граф не любил жену? Ведь ясно же, что она-то его любила и любит до сих пор, несмотря ни на что. Следом за Екатериной Петровной баронесса вошла в просторную столовую, обставленную светлой мебелью. Но теперь все здесь казалось мрачным. Из-за сверкающего полировкой ящика характерной формы, стоявшего на столе и наглухо зашторенных окон. Графиня, приникнув к гробу, тихо заплакала. Николай почтительно застыл в дверях. Где-то снова ожил несносный телефон. — И даже не попрощаться. — По-человечески, как должно быть, — бормотала Екатерина Петровна. — Что ж они с тобой сделали? — Скажите, Николай, — шепотом спросила Амалия, — в доме есть водка. Слуга удивленно воззрился на нее, потом спрашивал, Понял, просиял и ответил утвердительно. После долгих уговоров баронесса повела графиню, осторожно обняв за плечи прочь из столовой в маленькую гостиную, где степенно тикали часы, а в книжном шкафу дремали книги в роскошных переплетах. Незаменимый Николай Савельев принес им водки и закусок, чтобы помянуть покойного графа, после чего тактично испарился, Словно его тут и не было.